Глава 16. В соседней камере послышались голоса начальства, все затихло, и вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой счел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он сказал ему фамильярно, «Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки, надо уходить». Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные три рубля. «Ну, что ж с вами делать? Посидите еще». Старшой хотел уходить,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 Звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за ранцевой, которая вместе с Марипалной и Катюшей шила девочке новую одежду из пожертвованной ранцевой юбки. "Я дочки я", ласково сказал Бузовкин. "Ей тут хорошо", сказала Марипална состраданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина. «Оставьте ее у нас». «Барыни, мне новую лопать шьют», — сказала девочка, указывая отцу на работу Ранцевой. «Хорошая, красная», — лопотала она. «Хочешь у нас ночевать?» — спросила Ранцева, лаская девочку. «Хочу и батю». Ранцева просияла своей улыбкой. «Батю нельзя», — сказала она. «Так оставьте ее», — обратился на к отцу. «Пожалуй, оставьте», — проговорил старшой, остановившись в дверях и вышел вместе с унтер-офицером. Как только конвойные вышли, Набатов подошел к Бузовкину и, потрагивая его по плечу, сказал, «А что, брат, правда у вас Карманов сменяться хочет?» Добродушное, ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его заслались какой-то пленкой. Мы не слыхали, а вряд ли... Сказал он, и, не снимая с глаз своих пленки, прибавил. но ну, Аксютка, царствуй, видно, с барнями!» И поспешил выйти. «Все знает. И правда, что сменились», — сказал Набатов. «Что ж вы сделаете?» «Скажу в городе начальству». Я их обоих знаю в лицо, — ответил Нихлюдов. Все молчали, очевидно, боясь возобновления спора. Симонсон, все время молча закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нихлюдову.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 Дело мое к вам в следующем, начал Симонсон, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гудение и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим. «Зная ваши отношения к Екатерине Михайловне, — начал он внимательно и прямо своими добрыми глазами, глядя в лицо Нехлюдова, — считаю себя обязанным, — продолжал он, — но должен был остановиться, потому что у самой двери два голоса кричали в раз о чем-то споря». «Говорят, тебе дал не мои!» — кричал один голос. «Подавись, черт!» — хрипел другой. В это время Мария Павловна вышла в коридор. «Разве можно тут разговаривать?» — сказала она. «Пройдите сюда. Там одна Верочка» и она вперед прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно, одиночной камеры, отданной теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись с головой, лежала Вера Ефремовна. «У нее мигрень. Она спит и не слышит. А я уйду», — сказала Мария Павловна. «Напротив. Оставайся», — сказал Симонсон. — У меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя. — Ну хорошо, — сказала Марья Павловна, и, по-детски двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовила слушать, глядя куда-то вдаль своими красивыми бараньими глазами.